Глава седьмая. Джоанна. «С того дня, как я побывала в клубе, прошел месяц, и этот месяц был поистине адским для меня. Осень по загруженности отеля ничем не отличалась от лета. Причины этого явления до сих пор были покрыты тайной. Я предполагала, что летом люди стремятся в Нью-Йорк, чтобы отдохнуть, а осенью — чтобы поработать. Мы с Конрадом, к счастью, смогли не разжигать спор насчет моего места в семейном бизнесе и отношений Конрада с отцом. Брат поспешил вернуться в Лос-Анджелес, и это было к лучшему. В первые несколько дней он названивал мне, проверяя, в норме ли я. Я уверяла его, что все в порядке. Я сразу отпустила ту ситуацию и не нуждалась в поддержке, утешении и, тем более, в жалости. Но Конрад не отставал. Он был на другом конце страны, но меня не покидало чувство, что если я загляну под кровать, обнаружу его там. Брат был словно жвачка, прилипшая к моему ботинку. Меня это злило. Я, конечно, пребывала в состоянии легкой хандры, но это явно не способно было довести меня до отчаянных мер. Отец пренебрегал мною и раньше, и я спокойно переносила это. Сейчас ничего не поменялось. Проблемы начались в начале недели, когда сразу четверо горничных не вышли на работу. Незначительный пробел в персонале, думала я. Мы справлялись с нагрузкой, хотя некоторым работникам пришлось перестроить смены. Но к концу недели на работу не смогли выйти еще трое официантов, администратор и моя ассистентка, Лина. Вот это уже было ощутимо. Я поднялась со стула и подошла к огромному окну. Темные тучи заволокли небо, начался дождь. «Нужно придумать, как исправить ситуацию с работниками», За спиной раздался громкий стук каблуков, но, погруженная в свои мысли, я даже не сразу заметила его. «Твоя ассистентка не на месте. Снова сплетничает в туалете». Я обернулась к подруге. Барбара, не церемонясь, опустилась на диванчик и сбросила с плеча тонкий ремешок сумочки. Она была в бежевом платье с длинными рукавами, на ногах массивные ботинки. Ее волосы, совсем не тронутые дождем, светлыми волнами струились по спине и груди. На плечи была накинута кожаная куртка сливочного цвета со вставками из овечьей шерсти. «Как ты избежала дождя?» Парнишка, внизу который паркует машины, встретил меня у такси и с зонтиком провел ко входу. «Ты не взяла зонт?» «Он не влез бы в мою сумочку», — пожала плечами она. Я отошла от окна и заправила выбившуюся прядь волос за ухо. Барбара сузила глаза. «Ты какая-то нервная. Что-то не так?» Все не так. Я знаю, что мы договаривались сходить в бар, но я не могу. Мне нужно контролировать зал сегодня вечером. Как же Аманда? Аманда была администратором в ресторанном зале. Заболела. А Джон? Спросила Барбара о втором администраторе. У Джона была ночная смена, я не могу вызвать его. Почему бы тебе не сходить с Джеймсом? Спросила я подругу. Джеймс — парень, с которым Барбара познакомилась недавно в приложении для знакомств. «Джеймс не может, форс-мажор», — сказала она, изобразив в воздухе кавычки. «Что-то случилось?» «Понятия не имею, да мне и не интересно особо». Сначала я была рада за подругу, но потом она объяснила мне, что радоваться тут нечему. Джеймс и Барбара уже успели побывать на паре свиданий, заканчивались они всегда одним — постелью. Барбара не искала серьезных отношений, хотя Джеймс казался мне прекрасным человеком. «Я не хочу никуда ехать в такую погоду», — сказала она, рассматривая вид, открывавшийся из окон моего кабинета. «Ты будешь контролировать зал, а я посижу за барной стойкой», — предложила она. Этот вариант меня устраивал, поэтому я кивнула. Через час, когда я закончила с делами, мы решили спуститься в ресторан. Телефон в моих руках постоянно вибрировал и не давал мне покоя. Это была моя мама. «Ты не ответишь?» — спросила Барбара, подходя к лифту. Перезвоню ей позже. Сейчас мне некогда. Еще в прошлый свой визит Конрад просил меня позвонить нашей матери. Просьба была услышана, но полностью проигнорирована мной. Не было желания разговаривать с ней. Войдя в ресторанный зал, я почувствовала, как тревожность подбирается к моим легким. Ситуация была куда хуже, чем я изначально предполагала. Может быть, в рутиной суматохе я просто забыла, что Америка сегодня отмечает какой-то праздник — День Мартина Лютера Кинга. День независимости, день благодарения. Все три мимо. Почему же в зале не было ни одного пустого столика? И во втором зале, где располагалась отдельная зона бара, едва ли можно было отыскать одно-два свободных места. Мне нужно сходить на кухню и посмотреть, как там обстоят дела. «Иди, я пока и найду себе место у бара», — кивнула подруга. Минуя небольшой коридор, я попала на кухню. Температура здесь была значительно выше, чем в зале. В воздухе смешались запахи еды, и я опасалась, что моя одежда насквозь пропитается этими ароматами. «Ник, помощник повара, что-то говорил одной из официанток, но, заметив меня, замолчал. Я кивнула на дверь, чтобы он вышел в коридор. Ник сразу понял мой жест и последовал за мной. «Как обстоят дела?» — спросила я чуть более властным тоном, чем мне хотелось бы. Все в порядке. Зал забит, но мы справляемся. Правда, по времени есть небольшие задержки. Небольшие задержки — это нехорошо. Небольшие — это какие? Спросила я, сложив руки на груди. Максимум 15 минут. 15 минут — это терпимо. Хорошо. Это очень хорошо. Мисс Хэтфилд, у нас все под контролем. Пьер и вовсе рад. Я заморгала, обдумывая слова Ника, и заглянула в маленькое круглое окошко на дверях, замечая в повара Пьер действительно испытывал восторг, пока готовил блюдо, напоминавшее ягодный мусс. «А чему он радуется?» — в недоумении спросила я. Пьер выглядел как сумасшедший учёный, смешивающий ингредиенты десерта. «Вы же знаете его, он любит загруженные посетителями вечера». Слова Ника успокаивали. Ведь один из помощников повара также не вышел на работу, и я думала, что вечер обернется полным провалом. И с этого дня за Хэтфилд закрепится репутация второсортной забегаловки, и больше ни одного посетителя в ресторане я не увижу. — Но есть одна проблема, — осторожно, — сказал он. — Официантов не хватает, а те, что сегодня здесь, едва справляются. — Ладно, возвращайся к работе. В комнате для персонала мне не удалось отыскать ни одного свободного официанта. Тогда я направилась к бару, где меня ждала подруга. «О, ты вернулась? Как успехи?» «Не очень. Официантов не хватает». «Ты можешь кого-нибудь вызвать?» — спросила Барбара, обхватывая губами трубочку и потягивая коктейль. Я не ответила. Увидев светловолосую голову Марлы, я сорвалась с места и почти побежала к девушке. «Марла, куда ты?» Спросила я, оглядывая ее с ног до головы. Девушка удивленно взглянула на меня. «Домой. Моя смена окончена. Я хотела еще раз сказать вам спасибо за такую возможность. Эти несколько дней моей стажировки — самое прекрасное, что происходило со мной за последние несколько лет. Я всегда хотела...» «Да-да, не стоит, Марла». Перебила я девушку. «Мне очень нужно, чтобы ты осталась и поработала до двух. Официантов совсем не хватает. Мне очень пригодится твоя помощь». «Разумеется, все компенсирую». «Мисс Хэтфилд, ну я же только стажёрка». Она растерянно захлопала глазами, и я уже начала сомневаться, что передо мной действительно стоит та Марла, которая держала кофейню на своих хрупких плечах. «Тебе нужно делать все то, что ты делала в течение этой недели. Я знаю, что ты прекрасно справишься с этим, но не могу заставлять тебя. Если ты откажешь, могу заверить, никаких последствий для твоей работы не будет». Она задумчиво прикусила губу. Я затаила дыхание. Хорошо, я согласна. Отлично, переодевайся в форму и за работу. Из комнаты для персонала она вышла уже в форме. Белая рубашка и черная юбка. Обувь на плоской подошве. Марла немедленно приступила к своим обязанностям. Она была хороша в своем деле. Взять ее в Хэтфилд было лучшим решением. «Новенькая?» — спросила Барбара, наблюдая за тем, как Марла лавирует между столиками с подносом недавно устроилась. Бар в зале располагался полукругом. За спинами барменов была возведена стена из светлого дерева с широким стеклом по центру. С одной стороны оно было прозрачным, а с другой — зеркальным. Снаружи посетители могли видеть свое отражение, а внутренняя часть бара представляла собой небольшое помещение для хранения спиртного и потайную комнату для администраторов. Именно в этот укромный уголок мы перебрались вместе с Барбарой. Здесь было относительно тихо, лишь иногда были слышны приглушенные голоса барменов и посетителей. На какое-то время я успокоилась, но потом заметила, как спорят две мои официантки и направилась к ним. «Марла, десятый столик», сказала Салли, придерживая обеими руками поднос с грязной посудой. Марла тяжело выдохнула. «Я не могу, меня срочно ждут пятый и шестнадцатый». «Что происходит?» вмешалась я в разговор девушек. Салли вздрогнула, застегнутая врасплох. «Десятый столик требует внимания, хотя их ожидание не составило и трех минут, но прямо сейчас никто не может подойти, а они уже четыре раза за две минуты нажимали на кнопку вызова официанта», — пояснила она. «Очень требовательные», — добавила Марла. «Простите, мне нужно передать заказ на кухню». Я кивнула, и Марла скрылась в коридоре. «Салли, ты тоже можешь идти, я разберусь». «Но как же? Нужно кого-нибудь отослать к ним», — настаивала девушка. «Десятый столик — особый вид клиентов, которых персонал по-доброму называл требовательными. Они всегда требуют к себе повышенного внимания, потому что считают, что все в этом мире создано исключительно для них. Такие люди не собираются ждать лишнюю минуту». Я взглянула на свою одежду, которая была почти такой же, как у сотрудников ресторана, потому что я предпочитала строгий и сдержанный стиль, И в моей голове возникла одна идея. «Я сама возьму у них заказ». Ответила я, говоря это больше себе, нежели Салли. Не дожидаясь ответа, я прошла в комнату для персонала, надела на себя черный короткий фартук и закинула в карман ручку и блокнот для записи заказа. Салли с подносом в руках бежала за мной. «Мисс Хэтфилд, вы уверены? Вы же не умеете этого делать». Вырвалась у нее. но, осознав, что сказала, Салли прикусила губу. «В нештатной ситуации администратор может принять заказ. Я в состоянии управлять пятизвездочным отелем. Думаешь, я не приму заказ у одного столика?» «Да, конечно», — кивнула Салли. Однако в ее взгляде можно было увидеть сомнения. «На сайте нашего отеля сказано, что мы найдем персональный подход к каждому и обеспечим комфортную и высококлассную атмосферу для любого. Вот я и собираюсь этим заняться». Думаю, им польстит то, что их обслуживает сама управляющая отеля». Шутку добавила я. «На самом деле, я никогда не рассказала бы гостям о себе и надеялась, что они меня не узнают. Быть официанткой совсем не стыдно. Каждая из моих сотрудников работает не меньше меня. Без них Хэтфилд не был бы таким. Однако я боялась, что если это дойдет до отца, то он вконец разочаруется во мне, как в управляющей». «Если бы я хотела знать твое мнение, то спросила бы, а теперь иди работать, ты теряешь время, которого у нас и так нет. Я вышла в зал в образе официантки и направилась к десятому столику, где сидели нетерпеливые гости. «Здравствуйте, меня зовут Джоанна, и я приму у вас заказ». Доброжелательным голосом пропела я и, раскрыв блокнот, взглянула на гостей. Меня словно током поразило, когда я встретилась взглядом с темными карими глазами. «Этого не может быть! Передо мной был Блейк. Он сидел за столом, вальяжно откинувшись на кожаную спинку дивана. Почему среди всех ресторанов Нью-Йорка он пришел именно в этот? Я сжала в руках блокнот так сильно, что побелели пальцы. Уголки его губ слабо приподнялись, и он насмешливым взглядом прошелся по моему телу, задерживаясь на блокноте и ручке в моих руках. Да, тебе не послышалось, я официантка. Наконец-то. Что у вас за сервис? Мы ждем уже, черт знает, сколько. «Я подумывала позвать вашего администратора», — недовольно высказалась темноволосая девушка, сидящая рядом с Блейком. «Это Одри, та самая подружка Блейка и модель, которая была с ним в клубе в тот вечер». Таннер взглянула на меня. ее глаза недобро сверкнули, и, в отличие от Блейка, она была весьма резка как в эмоциях, так и в словах. «Так ты всего лишь официантка», — с усмешкой на губах и проскользнувшим облегчением в голосе констатировала она. «Прислуга». Как бы сильно мне не хотелось достойно ответить ей, я не могла. Клиент всегда прав, даже такой клиент, как Одри. Она не нарушает законы общественный порядок, а грубости и пренебрежения со стороны посетителя — обычное дело в этом бизнесе. «Надо же, судьба сводит нас снова и снова», — усмехнулся Кайл, глядя на меня из-под лобья. Прекрасно, еще один мой знакомый любитель принимать кофейные ванны по утрам. Может, подумаешь еще раз над моим предложением? Поиграл бровями засранец. Сейчас он чувствовал свое превосходство надо мной и не мог нарадоваться этому. По правую сторону от Кайла сидели еще девушка и парень. Кажется, я видел их в клубе с Блейком на балконе в веб-зоне. Блейк молчал, однако губы его слегка изогнулись как если бы Кайл сказал что-то действительно смешное. «Чего глазами захлопала официантка? Ты будешь нас обслуживать?» «Посмеиваясь», — спросила Одри. Я снова сжала в руках блокнот и кивнула. «Конечно. Чего бы вы хотели?» «Я хотела бы... М -м, дай подумать. Другую официантку». Потянувшись к стакану с водой, Одри столкнула его со стола, не сводя с меня надменного взгляда. «Тот...» Разбился, и раздражающий звон разнесся по залу. Я поежилась. Взгляд остановился на человеке, сидящем по другую сторону от Блейка. В груди похолодело. Я знала этого мужчину со смуглым оттенком кожи и выразительными карими глазами. Его темные волосы были подстрижены так коротко, что их не ухватить пальцами. Он повзрослел и изменился. Его плечи стали шире, руки прибавили в мышечной массе черты лица заострились а взгляд помрачнел эрик лоусон моя школьная влюбленность которая даже не догадывалась о моем существовании в школе эрик хорошо общался с моим братом однако совсем не замечал маленькую сестренку конрада сомневаюсь что он узнает меня сейчас в моей груди возникло приятное тепло при виде школьной влюбленности он был симпатичным приятным прошлым но не более я тяжело вздохнула глядя на одри Пытаясь выставить и меня, она умнее не казалась. «Чего ты добивалась этим?» — спросила я с явной дерзостью в голосе. «Просто напоминаю тебе о твоем месте. Не путай впредь». Послышались глупые смешки. Я скользнула взглядом по лицу Блейка. На его губах совсем не было улыбки. Эрик тоже не засмеялся. Хоть кто-то из этой компании был похож на нормального человека. Хотя не стоит торопиться с выводами. В школе он был жутким бабником. «Думаешь, я стыжусь того, что работаю официанткой? Ни капли. А своими попытками опустить меня ты лишь создала дополнительную работу для Альбы. Она уборщица и мать пятерых детей. Надеюсь, она не поранится, когда будет собирать стекла с пола». Удри растерянно зашевелила губами, не произнося ни звука. На секунду в ее глазах промелькнуло чувство вины, но она быстро прогнала его, заменяя надменностью. все таки и в ней было что-то человеческое. Удрих всего 19 лет. Надеюсь, она изменит свое отношение к людям и не потонет под слоем мнимой важности и обиды на весь мир. «Как ты смеешь так со мной разговаривать? Мне нужен ваш администратор. Сейчас же». «Что ж, одним клиентом я могу поплатиться». Она заболела. Сегодня я исполняю ее обязанности. «Ты не смеши меня. Ты не будешь разговаривать так со мной, тебе ясно? Идиотка! Ни на что не способна идиотка!» «Уже завтра ты вылетишь отсюда, могу гарантировать». Я подавила в себе порыв улыбнуться. Открыла рот, чтобы явить Одри страшную тайну о том, кем я являюсь на самом деле, но меня перебили. «Одри, хватит!» — отрезал Блейк. Обращаясь к ней, он смотрел на меня. Я нервно сглотнула. а Вот теперь хотелось быстрее убраться отсюда. «Но Блейк, она же...» «Я знаю, но заткнись уже», — спокойно ответил он. Я буду салат и утку. Несколько раз моргнув, я кивнула и начала записывать пожелания Джефферсона. И виски вырвалось у меня. Рука, крепко держащая ручку, замерла. Я из-под лобья взглянула на Блейка. Да. Кентукки Олд десятый. Уголки его губ поползли выше. Да. Я записала все заказы. Удри отказалась заказывать хоть что-либо, оскорбленное поведением Блейка моими словами или чем-то другим. Думаю, на свете много вещей, способных вывести ее из равновесия. Добавив последнюю запись в блокнот, я поспешила передать заказ помощнику шефа.